Глава 20 Уже подойдя к фургону, незнакомец наконец-то представился. Дар. Руки, впрочем, даже после ответного приветствия не подал. И сесть в кабину не предложил. Открыл заднюю дверь, забрался, закрепил к одной из длинных полок ранец и поманил меня. «Залезай». Я, пожав плечами, забрался в довольно тесный, с учетом всевозможного оборудования, кузов. Но не спорить же... «Спасибо уже за то, что не оставили замерзать в лесу. Спросить, что ли, куда меня вообще собираются вести. Хотя вопросы имелись и помимо этого. Пока было ясно лишь, что это не прорыв. Лучер не отняли. А вот насчет дальнейшего... Дар словно подслушал мои мысли. Впрочем, не нужно быть особо догадливым, чтобы понять, о чем я думаю и тревожусь. Тера будет ждать в условленном месте». Тебе на всякий случай лучше ехать здесь. Сейчас еще и брезентом прикрою. Это машина экологического мониторинга. Я там официально работаю, так что проблем возникнуть не должно. Но мало ли. Сам понимаешь, на тебя вряд ли рукой махнули. В общем, если все-таки сцапают, скажи, что после перестрелки причастные не захотели иметь с тобой дело. Мол, слишком уж опасен. В итоге вывезли из города и бросили. Но и ты вроде как понял, что деваться некуда, замёрзнешь, с голоду помрёшь, пропадёшь, в общем, в любом случае. Вот ты остановил первую попавшуюся машину и попросил подвезти до площади «Дело». «Это там, где прорыв?» «Кто такое «Дел»?» «Историческая личность?» «Не «Дел», а «Дело». «Дело превыше всего». Один из популярных лозунгов «А прорыв, да, там, но ты вроде как напрямую не хотел говорить незнакомцу». Мне, в смысле, куда собрался. Вот и назвал только площадь. Годится, кивнул я. Где тут сесть? В итоге я пристроился в левой от кабины угол, и дар набросил на меня полотно брезента. А может, не стоит? Если уж придумали легенду, зачем прятаться? Неправдоподобно получится, если найдут. Но вдруг не найдут. Заглянут, а искать не станут. А даже если найдут, притворись спящим. «Вроде как устал, замёрз, вот и натянул на себя, что под руку попалось. А потом и задремал, не услышал даже, как остановились. Насчёт устал и замёрз, даже притворяться особо не придётся». «Ну вот видишь. Ладно, будем надеяться, что всё обойдётся». Дар закрыл дверь фургона, оставив меня в полной темноте, а вскоре двигатель машины деловито зажужжал, и она плавно тронулась с места. «Может быть, я и правда бы уснул». В фургоне было тепло, но я даже толком согреться не успел, как машина остановилась. дар забрался в кузов, порылся в одном из ящиков и достал что-то вроде синего халата. Далеко не первой свежести, в пятнах масла, ржавчины, краски. «Набрось!» «Дал он его мне!» «Твой свитерок слишком заметный!» Я надел халат и вопросительно глянул на Дара. Тот кивнул. «Да, пора выходить. Постарайся идти спокойно, без спешки. Не озирайся по сторонам, дойдёшь до арки...» Она во втором доме отсюда. Зайди и минут пять постой. Ну, ботинок перешнуруй, чтобы не пугай случайных прохожих. Главное, чтобы не было ни случайных. А как я это лечу? Возможно, и никак. Если подойдут напрямую, говори все по легенде. Если не будет никого, вернешься назад. А если кто-то зайдет после тебя в арку, пусть даже на тебя при этом не посмотрит, выйди и иди по улице прямо. Все ясно? Честно говоря, не особо. Что делать, когда я вернусь сюда? Или если придется идти дальше, как долго нужно? Вот тогда и узнаешь. Отрезал дар. Выходи, мне тут долго торчать не стоит. Так ты уедешь? А куда возвращаться? Сказал же. Тогда и узнаешь. Наверное, Дар правильно делал, что не говорил всего. Шанс, что меня схватят госбезовцы или люди прорыва, был достаточно велик. А если не владеешь информацией, то и не выдашь ее даже под пытками. Однако, хоть я это и понимал, но не зная, что будет дальше, чувствовал себя весьма неуютно. но ну, не кончить же теперь, умоляя Дара, все рассказать. Смешно и глупо. Поэтому я молча кивнул, выбрался из фургона и пошел, не оглядываясь прямо». Это была городская улица, скорее всего, далеко не центральная, слишком уж выглядела затрапезной и серой. Если не вглядываться в некоторые особенности местной архитектуры, легко было представить себя на окраинах обычного промышленного города. Автомобили проезжали редко, а прохожие почти и вовсе отсутствовали. Лишь мелькнуло далеко впереди пересекающая дорогу пара фигур, вероятно, это было что-то вроде спального района, а сейчас его обитатели работали – Как бы то ни было, мне отсутствие людей было только на руку. Почему-то казалось, что выгляжу я настоящим пугалом. С другой стороны, моя одинокая фигурка отлично привлекала внимание. И если кто-то за мной и правда следил, ему для этого не приходилось особо стараться. Хотя дар и просил не озираться, я все-таки не сумел не оглянуться перед тем, как зайти в арку. Там, как он и посоветовал, я присел и принялся перешнуровывать ботинки». Никто за это время в арке не появился. По идее, можно было выходить, пять минут уже прошли, но почему-то этого ужасно не хотелось. И я, ругая себя мысленно за трусость, стал заниматься шнурком второго ботинка. Не знаю. Говоря откровенно, трусостью моё тогдашнее состояние можно было охарактеризовать разве что с большой натяжкой. В меня уже неоднократно стреляли, даже ранили, и я, разумеется, не хотел повторения приятного мала. И все же в том случае страх был естественным, являлся реакцией подсознания на угрозу жизни. Теперь же мне непосредственно ничего не угрожало. Даже выйдя я из арки и столкнись нос к носу с госбезовцем, тот вряд ли бы сразу начал палить. Скорее, как раз я боялся там никого не увидеть, ни врагов, ни друзей. Что делать тогда? Страшила неизвестность». Пугала вероятность остаться одному в чужом мире, и я не знаю, можно ли назвать это трусостью. Но даже если и так, то я её всё же преодолел и, оставив в покое ботинки, вышел из арки. Людей поблизости по-прежнему не было, а вот там, где меня высадил Дар, стоял другой автомобиль. Сердце радостно прыгнуло, это был тёмно-серый трицикл Теры. Очень хотелось побежать, однако, помню наставление Дара, я сдержался и прошествовал к машине почти степенно. Но стоило в неё сесть, как Тера сердито зашипела. «А побыстрее не мог? Не нагулялся?» «Но мне было сказано идти спокойно, без спешки. Всю жизнь теперь, что ли?» «Ладно. Прости, нервничаю. Всё время теперь кажется, что за нами следят». Она взялась за рога управления и, трицикл набирая скорость, покатился по дороге. «Куда мы?» — спросил я. «В очередное логово. Надеюсь, там ты какое-то время будешь в безопасности». «Что значит, какое то время?» «Я что, так теперь и буду прятаться?» «Пока не угомонятся прорыванцы, да, и пока не решим, что с тобой делать. Или ты хочешь сплясать на минном поле?» «У нас, говорят, бросятся грудью на амбразуру». «Это другое. Там только тебя изрешетят, а тут и другим от осколков достанется. Чуешь разницу?» «Чую». «Вот потому и посидишь, пока мы вешки на минном поле расставим». «Ладно, я посижу. А вы пока будете вешки расставлять» искали бы еще и Вокера, и со Светиной мне бы нужно поговорить. Зачем? Холодно глянула на меня Тера. Вообще-то мне хотелось вновь увидеть Вокера, чтобы потом нас с ним доставили в тот город, где перешли сюда Иван со Стасом, и чтобы я каким-то образом проник в тамошний полицейский участок или где там находится бета-объект, и вернулся в родной мир. Но я понимал, что это желание сверхэгоистичное. Во-первых, так я обману Алену, нарушу нашу с ней договоренность, Но тут есть хотя бы оправдание. Отказ Светины нам помогать. Во-вторых, ради меня будут рисковать сразу несколько человек, а уж один-то Вокер стопроцентно и сильно. В-третьих, таким образом я бросаю на произвол судьбы Ивана и Стаса, и что тогда с моего возвращения? Если Алена даже простит мне, что я не смог перетащить ее на Бету, то уж того, что я бросил ребят, она мне точно не забудет. Тем более у меня ещё в первый день появилось предчувствие, что у них со Стасом что-то есть или было. Слишком уж эмоционально говорила о нём Алена. «Возможно, это всего лишь моя мнительность, патологическая ревность, да хоть и вовсе психическое заболевание. Всё равно я был уверен, что, вернувшись таким образом, алёну я потеряю. А для чего тогда возвращаться? Признаться, вот так откровенно и без дураков я подумала о своём отношении к Алене впервые». «Я понял, что она для меня всё, и даже больше, а значит... значит, этот вариант не годится. И уж обо всём этом знать, конечно, не стоит». «Чтобы узнать про Стаса?» — сказал я, и в этом тоже была правда. «Да и вообще, я ведь не знаю, что с ними дальше случилось, чем всё закончилось. А уж судьба Вокера мне вовсе не безразлична. Во-первых, он как бы и я тоже, а во-вторых, он же и за меня в неприятности вляпался». Тера нахмурилась и, не отрывая взгляда от дороги, вела автомобиль. Молчание затянулось, и я стал думать, что же в моих словах так могло ее задеть. Наконец, я не выдержал. Тера. Я, конечно, из... Та, за шипя, сверкнула взглядом. Сначала я откровенно растерялся, пока не вспомнил о способе связи местных жителей. Тьфу ты. Да ведь она просто с кем-то общается. Так и оказалось. Лоб терры разгладился, хотя в глазах по-прежнему оставалась тревога. «Что-то случилось?» – осторожно спросил я. «Да, только не знаю, что именно. Арт, э, мой муж, в общем, руководство причастных желает незамедлительно с тобой пообщаться». «А что, они приедут в это в ваше логово? Туда, куда мы сейчас едем?» «Нет, это мы сейчас поедем к ним». Терра остановила три цикла и достала из-за сидения вполне себе дамскую сумочку, решила, наверное, поправить макияж перед встречей с мужем. «Я ошибся». Она извлекла из сумки черную матерчатую ленту и виновато посмотрела на меня. «Василий, прости. О том месте, куда мы поедем, знают немногие, и чем меньше этих знающих, тем лучше. Тут дело даже не в недоверии, а... Не надо ничего объяснять», — перебил я, наклоняя голову. «Я все понимаю. Давайте». Она завязала мне глаза, и машина тронулась с места. «То, что тебя позвали прямо туда, меня само удивило». «Ну, по крайней мере, поговорим напрямую. Ведь там будет вся ваша верхушка?» «Думаю, да». «Вот и хорошо. Никаких испорченных телефонов...» «Телефонов?» «Это наше средство связи». «А смысл фразы, что разговор с глазу на глаз, без посредников, которые могут что-то исказить, забыть, перепутать, вот я и сказал, что это хорошо». «Может, и хорошо. Но сам разговор вряд ли будет о чем-то хорошем. Такого голоса у Арда я не слышал очень давно». «Впрочем, не буду тебя раньше времени пугать. Приедем, узнаем. Просто будь готов, что обниматься с тобой вряд ли полезут». «Это радует», — растянул я губы в улыбке. «И еще. Голос Теры стал сухим и холодным. Не ври. Даже в мелочах. Если чего-то не знаешь или не помнишь, лучше так и скажи, а не придумывай». детектор лжи?» «У нас это называется по-другому, но суть я поняла. Да, там жестко контролируется любой разговор» постоянном фоновом режиме, а не только ради тебя. Такова необходимость, поэтому, если начнешь лгать, доверия к тебе не будет. А если я чего-то просто не захочу сказать, ну, что-то личное, например, или, я не знаю, государственную тайну, так и отвечай, сказать не могу. Я кивнул и больше вопросов не задавал. Настроение определенно испортилось. Казалось бы, с чего вдруг наоборот. Тера была со мной откровенна, предупредила о контроле, А ведь могла бы и промолчать, и втихаря проверить мою правдивость. Да и сам этот контроль был вполне логичен и уместен с учетом всех обстоятельств. А вот поди ж ты, стало вдруг не весело. Может, конечно, и потому еще, что мне передалась тревога Терры».